Глава 32 Я услышала, как мой звонок примерно в пятый раз за день прямиком отправился на голосовую почту Джека. Было уже почти шесть часов, и на улице темнело, а я толком так ничего и не сделала на работе, хотя не вставала из-за стола весь день. Воздух был тяжёлым и насыщенным, что, однако, не имело отношения ни к проливному ливню, ни к сопровождавшим его грому и молниям, или к тёмным тучам, добавлявшим ещё один слой мрака, к и без того заряженной атмосфере. Я снова набрала номер, дождалась гудков, и тотчас оборвала связь, когда голос джака сказал мне, что он свяжется со мной как только сможет. Я решила, что, скорее всего, у меня разыгралось воображение Но в гудке было что-то ненастоящее, как будто кто-то имитировал его, но не мог добиться точности. Это как слушать любимую песню в кавер-версии другого исполнителя. Я позвонила ноль и она ответила на втором гудке. «Привет, Малани. Как хорошо, что ты взяла трубку. Я уж думала, что с моим телефоном что-то не так. Твой отец дома?» Я затаила дыхание. «Нет, и я начинаю волноваться. Обычно в это время он уже дома, но от него ни слуху, ни духу. Миссис Хулиханон тоже не звонил. Ты пробовала позвонить ему. Звонок сразу переадресовывается на голосовую почту. Она на миг задумалась. Он звучал странно, и мой телефон показывает неправильное время. Я застыла. Десять минут пятого. Да? А как ты узнал Прежде чем ответить, я отняла телефон от уха и посмотрела на экран потому что на моём телефоне точно такое же время. Мы не должны разговаривать по мобильным во время грозы, поэтому я повешу трубку. Но, пожалуйста, пусть твой отец позвонит мне, как только вернётся домой. Скажи ему, что я возьму трубку и что я разблокировала его номер». «Ты заблокировала его номер?» «Знаю, знаю. Пожалуйста, ничего не говори, Нола. Не хватало ещё, чтобы меня ругал 15-летний подросток». «Понятно». Я собиралась попрощаться, когда она снова заговорила. «Мелани?» «Да». «Зачем ты переслала эту фотографию разбитых снежных шаров?» «Не поняла». «Ты прислала мне снимок разбитых снежных шаров, выстроенных в линию на комоде детской. Я подумала, что это какой-то код и ты хочешь, чтобы я его разгадала?» Я потрогала затылок, тот уже покалывал от страха. «Я не присылала». «Я вообще забыла, что этот снимок был у меня на телефоне. Я хотела отправить его твоему отцу». но ла ответила, но лишь после короткой паузы. «Наверное, ты случайно нажала на мое имя, и вместо отца фотка пришла мне». Я едва не согласилась с ней, ведь проще сделать вид, будто всему есть очевидное объяснение. Но мы обе знали, что это не так. «Нет», — сказала я, — «я знаю, что я этого не делала». «Тогда кто это сделал?» хейзел машинально ответила я. «Вероятно, потому, что время её смерти застыло на обоих наших телефонах, я сделала самый очевидный вывод. Может, она пытается нам что-то сказать? Было бы странно слышать это от кого-то ещё, кроме тебя». Хотя голос Ноллы немного дрожал, мне показалось, что я слышу её улыбку. «Хочешь, я немного поиграю с этим кодом? Вдруг что-то проклюнется?» Да, это было бы отлично. я сделаю то же самое, как только накормлю малышей и уложу их спать. Позвони мне, если что-нибудь придёт тебе в голову. Хорошо, ты тоже. Мы попрощались, я быстро собрала свой портфель, мать убедила меня брать с собой удобную обувь, чтобы ходить в ней на работу и с работы. Надев туфли на низком каблуке, который она мне купила, я направилась в вестибюль. Спокойной ночи, Мелань. Я с удивлением посмотрела на Джоли, та всё ещё сидела за стойкой администратора и бодро улыбалась. «Что вы здесь делаете в такое время? Просто убираю кое-какие вещи. Составляю списки на завтра». Она встала и вышла из-за стола, держа что-то похожее на большой фотоальбом. «Ваш муж оставил это вам около часа назад». джек был здесь, и вы мне ничего не сказали?» Вы сами велели говорить ему, что вы заняты с клиентами, а так как вашей машины на улице не было, ему даже не пришлось спрашивать. Понятно. Промямлила я, протягивая руку за альбомом. Я тотчас узнала один из альбомов «Баттон», который мы с Софи принесли в дом на Трэд-стрит для Джака. Джак сказал, почему он оставил его для меня. Нет, лишь просил вас позвонить, когда вы будете готовы заглянуть в него. Он пытался дозвониться до вас, Но вы якобы заблокировали его номер, поэтому он не смог. Она бросила на меня укоризненный взгляд. Вы ведь этого не сделали, правда? Из всех... Спасибо, Джоли. Спокойной ночи. Вам это пригодится, сказала джоль И, порывшись в своей вместительной сумке, вытащила пустой пластиковый мешок для мусора. Иначе альбом промокнет, и фотографии внутри будут безвозвратно испорчены. У вас ведь нет машины или вы забыли? Но вы можете позвонить Джеку. Вдруг он сможет вас забрать. Это даст вам время выяснить отношения, прежде чем вы вернётесь к семье. Заодно вы сможете извиниться за то, что заблокировали его номер. Проигнорировав мой колючий взгляд, Джули принялась заворачивать альбом в мусорный мешок. Я попыталась снова дозвониться до Джека. Увы, звонок был вновь перенаправлен на голосовую почту, и я нажала кнопку отбоя. Окна дребезжали от раскатов грома, небо вело обстрел дождевыми пулями. «Это недалеко», — сказала я, натягивая капюшон плаща и убирая под него волосы. Завывал ветер, давая понять, что зонтик бесполезен. Джоли подошла к дверь и открыла ее. «Поторопитесь, пока улица снова не затопила, иначе вам придется плыть домой. Я бы пошла с вами, чтобы помочь, но мне нужно в противоположную сторону». Когда я приблизилась, Джоли шумно втянула в себя воздух. «Мне нравятся ваши духи. Пахнет розами». Я не пользуюсь духами. Я не стала говорить, что не чувствую запаха роз. Может, моя домработница использует новый стиральный порошок? «Или у вас есть ангел-хранитель», — сказала она с лёгким смехом. Я сделала шаг к двери, но Джоли не двинулась в место, продолжая стоять, и хмуро смотреть на меня. По бокам ее рта залегли две глубокие складки. «Скажите, Джейн, чтобы она была осторожна!» Она начала тереть шею, как будто та была вся в синяках. «И ваша мать тоже. По крайней мере, думаю, что это ваша мать. Она похожа на вас, но худею, и у нее большая грудь. У меня дурные предчувствия». Я заставила себя сделать несколько вдохов и выдохов, пока мой разум прокладывал путь через то, что только что сказала Джоли. «Дурные предчувствия?» Она кивнул «Да, я научилась этому вчера вечером в своем онлайн-классе. Это когда вы обращаете внимание на свои предчувствия и позволяете им погрузить вас в ваши истинные чувства. Я делаю это впервые, так что сообщите мне, окажусь я права или нет». «Непременно», — процедила я сквозь зубы. «Спокойной ночи, Джоли. До завтра». Она открыла мне дверь, и я, плотно прижимая к телу портфеля завёрнутый альбом, вышла под проливной дождь. Мать встретила меня у двери, и когда я уронила свою ношу на пол кухни, взяла моё пальто. «Ты похожа на утонувшую крысу, Мелли. Хорошо, что собак здесь нет, иначе они точно бы погнались за тобой». спасибо мама. Сказала я, целую ее в щеку, а затем наклонилась, чтобы поцеловать сидевших на одеяле близнецов. Их маленькие ручки и ножки были заняты тем, что отбивали различные игрушки, свисающие перед ними с подставки. Похожее представляло для них куда меньший интерес, потому что они не прекратили свое занятие. «Где папа?» Из-за погоды он остался на выставке садоводства еще на одну ночь. «Вернется завтра. Ты голодна?» «Я приготовила министрон, если хочешь». Внезапно я поняла, что проголодалась, и продрогла до костей. «Это было бы здорово. Просто дай мне пятнадцать минут, принять горячий душ и переодеться». Я подумала про лежащий на полу альбом, но потом вспомнила, что Джек велел позвонить, прежде чем я взгляну на него. Схватив свой телефон, я побежала наверх, вновь набрала номер Джека И услышав, как мой звонок переадресовывается на голосовую почту, повторила попытку. а Я возвращалась в кухню, вновь набирая номер, когда воздух сотряс раскат грома. Картины на стенах завибрировали, свет замигал и погас, и у меня возникло кошмарное воспоминание о минутах, проведенных в ванной Баттон в обществе Анны. Я даже присела на одну из ступеней, но свет милостиво зажегся вновь. Сегодня вечером в атмосфере определённо что-то было. Что-то, не имеющее ничего общего с показаниями барометра или с сожжёнными ионами. «Есть ли вести о Джако?» — спросила я, входя на кухню. Мать наливала суп из большой кастрюли в две неглубокие миски. Нет, более того, он вообще не звонил мне сегодня. «Можешь попробовать позвонить со своего телефона? Кажется, я не могу дозвониться до него по-своему». Столь резкая перемена моего настроения застала мать врасплох. Она вопросительно выгнала бровь и, ничего не говоря, взяла со стойки свой телефон и набрала номер. Я через всю комнату услышала пронзительный гудок и обратила внимание, что мать держит телефон подальше от уха. «Должно быть, я неправильно набрала номер». Она попробовала ещё раз и вновь безрезультатно. Мы сели за стол, Перед каждой из нас стояла тарелка с супом, но ни мать, ни я не потянулись за ложкой. «Что-то здесь не так», — сказала я. Мать кивнула. «Я тоже это чувствую. Мы ничего не сможем сделать, пока не узнаем больше, так что давай поедим, чтобы поддержать свои силы. У меня такое чувство, что они нам понадобятся. Пока мы медленно ели, я поведала ей о своем разговоре с Ребеккой». Она сказала, что хейзел хочет, чтобы ты знала, что Баттон поступила правильно, и что ты должна ее простить. Ты знаешь, что это значит? Между изящными бровями матери пролегла складка. Нет. Когда я вернулась в Нью-Йорк, мы с Баттон остались в хороших отношениях. Ни обвинений, ни взаимных упреков, ни обид. Только дружба. Помни, я сказала, как благодарна ей за то, что она была со мной в то тяжелое время когда я потеряла ребёнка. Она не сделала ничего такого, за что мне нужно было бы её прощать. Я кивнула, чувствуя, что у меня пропал аппетит. Мой взгляд упал на телефон. Я взяла трубку и в очередной раз набрала номер Джека. В следующий миг раздался звонок у дверь. Мы обе вздрогнули. Взяв каждое по ребёнку, мы вместе пошли открывать дверь и с удивлением обнаружили Нолу со школьным рюкзаком, дорожной сумкой, и всеми тремя собаками. Она повернулась, чтобы помахать машине у обочины, и я узнала миссис Хулихан, которая помахала нам в ответ. Мы провели Нолу и ее компанию внутрь и подождали, когда она сбросит плащ, чтобы обнять ее. Папа еще не вернулся, и мы не смогли его найти. Миссис Хулихан не хотела оставлять меня одну в такую ночь, как сегодня, поэтому подвезла сюда. Мы пытались дозвониться до вас, чтобы предупредить, что ваши мобильники переадресовывали все наши звонки на голосовую почту. Мы вернулись в кухню, и мать поставила перед Нолой тарелку супа. Я поместила младенцев в манеж, который мать поставила у стола, чтобы они не грызли щенков, и наоборот. Нола взяла ложку, но выглядела рассеянной. Она покосилась на свой рюкзак, как будто желая убедиться, что он все еще там. «Что случилось, Нола?» — наконец спросила моя мать. Ты переживаешь за отца. Да, но есть еще кое-что. Забыв о Министрон, она отодвинула стул, достала рюкзак и, порывшись во внешнем кармане, вытащила конверт со сложенным листом почтовой бумаги. Я возилась с той фотографией, которая появилась у меня на телефоне. С фотографией снежных шаров, уточнила я. Ага. Я рано закончила домашнее задание и пыталась отвлечься от тревожных мыслей о папе. Я увеличила фотографию, распечатала ее, затем взяла блокнот и начала играть с буквами. Тебе следует слушать Сару, вспомнила я слова Рибекки. Ты положила их в том порядке, в каком хотела Сара. Конечно, надо быть слепым, чтобы не замечать, что у нее есть дар. Или как вы его там называете? Мы с Дженнет обменялись улыбками. Во всяком случае, вы наверняка знаете эти словесные головоломки, в которых из каждого слова берётся по букве и составляется новое слово. Я сделала это с каждой буквой всех семи названий городов в том порядке, в котором они были выстроены, используя сначала первые буквы, затем вторые и так далее, пока не получила осмысленную фразу. Она открыла блокнот и перевернула его, чтобы показать нам. Первые буквы составили два слова. Все остальное было тарабарщиной. Я уставилась на страницу с рядами букв, написанными чётким почерком Нолы, затем задержала взгляд на первой строке. «Мама больна». «Мама больна», — тихо сказала Джанет, повторяя два слова, которые эхом отозвались в моей голове. «Странно, да?» — сказала нол «Учитывая, что именно хейзел была больна, и вы были почти уверены, что это пришло от неё». «А если больна была Анна?» Я повернулась к матери. «Нет, я это точно знаю. Отменное здоровье всегда было предметом её гордости. Она частенько говорила, что это великое счастье, что она настолько здорова, что может взять на себя заботу о дочери. Не чувствуя вкуса, я положила в рот ложку минестрона Мысли вертелись в моей голове, беспорядочные мысли. Они скакали и кружились, но ни одна не задерживалась настолько долго, чтобы я смогла уловить хоть какой-то смысл. Конечно, болезней гораздо больше, и не все они физические. Зазвонил домашний телефон, и мы все повернулись к аппарату на кухонном столе. По этому номеру больше никто не звонит. Джанет встала и дрожа потянулась за трубкой. «Алло?» Она взглянула на меня. «Да, Джек, она здесь, Нола тоже. Мы пытались дозвониться». Она умолкла, слушая, что он говорит, а мы с Нолой оторвались от стульев. «Мы будем там через десять минут, ты уверен?» Мы увидели, как её рука сжала трубку, затем мать медленно положила её на рычаг, она посмотрела на нас, её глаза были похожи на тёмные блюдца. «Нас разъединили?» «Где он?» — спросила я. «С ним всё в порядке?» «Я не уверена», — сказала она. Связь на линии была ужасной. Он сказал, что его сотовый телефон разрядился, поэтому он воспользовался стационарным на кухне Баттон. «Но ведь тот телефон больше не работает». Мать выгнула брови. «Именно. Он сказал, что Джейн нужна наша помощь, и он хочет, чтобы мы как можно скорее приехали в дом Пинкни». Я еще тенелась. «Он с Джейн?» «Да». Ребекка позвонила ему, чтобы сказать, что видела тебя, и рассказала ему все то, что рассказала и тебе сегодня утром, в том числе и что-то про лестницу на чердак. Она нахмурилась. «А что там с лестницей на чердак?» Ребекке приснилось, что Хейзел приподнимает доску и что-то вынимает из-под нижней ступеньки. Моя мать побледнела. «Ему нельзя на чердак, только ни одному и даже не с Джейн!» «Ты меня пугаешь», — сказала я, вставая. «Останься здесь с Нолой и малышами, а я поеду туда». «Нет». Он выразился очень конкретно. Он сказал, что нужны мы обе. Она повернулась к ноль «Можешь остаться с детьми. Их нужно накормить, но из-за грозы можно обойтись без купания. Восемь в кровать, хорошо?» Нола кивнула. «Можешь надеть одно из моих пальто. Твое совсем мокрое», — сказала мать, повернувшись ко мне. И он просил захватить альбом. Мне не нужно было спрашивать, какой альбом он имел в виду. Зачем? Связь оборвалась прежде, чем он успел мне еще что-то сказать. Но он сказал, что это важно, и он все объяснит, когда увидит нас. Она надела плащ и натянула перчатки, а я быстро поцеловала близнецов и обняла Нолу. «Если тебе что-нибудь понадобится, позвони Софе, хорошо? В любое время!» Она кивнула будь осторожна я выдавила улыбку взяла все еще упакованные альбомы последовала за матерью под ливень точно зная что плохая погода будет наименьшей из наших проблем